Глава пятнадцатая. Не успела я отъехать от поселка, как раздался звонок от Эллы Семеновны. «Любовь моя!» — закричала владелица гипермаркета. «Ты где?» Я, не ожидав, что Фабер вспомнит про меня, ответила «Домой еду». «В квартире кто-то есть?» — продолжила Элла. «Сейчас выясню», — пообещала я и набрала номер Алексея. «На проводе!» — заорал прораб. Я отодвинула телефон от уха. «Что с ремонтом?» «Работаем», — ответил мужчина. «Стараемся, все на месте, дело кипит. А что?» «Сейчас объясню». Я перезвонила Фабер. «В квартире бригада отделочников». «Отлично», — почему-то обрадовалась Элла Семеновна. «Вели им меня впустить». «Зачем?» — удивилась я. «Что за вопрос?» — возмутилась хозяйка гипермаркета. «Надо! Ты писательница, не должна заниматься фигней собачьей». Я опять соединилась с прорабом, потом позвонила Саше. «Слушаю», — тихо произнесла та. «Отправила тебе запись нашей с Анфисой беседы. Надо найти женщину, о которой она упомянула в конце нашего разговора». «Поняла. Начинаю», — долетела в ответ. «Заеду на короткое время домой, посмотрю, как ремонт движется и примчусь в офис. У нашего дома стояла огромная фура с надписью «Ваш унитаз. Наша головная боль». Я тихо хихикнула, вошла в подъезд, добралась до квартиры, оказалась в холле и замерла. Пол был застелен белой бумагой, причем ее приклеили к плинтусам. Из глубины апартаментов летел голос Эллы Семеновны. Что она говорила? Если отбросить все непечатные слова, выражения и обороты, то останется одно лишь «вон». «Вилка, что случилось?» — послышался сзади тихий голос соседа Кеши. «Извини, что побеспокоили, но, поскольку из твоих владений доносятся громкие звуки, мы слегка всполошились», — подхватил Гоша. «Вдруг что-то случилось?» «Да чтобы у тебя на пятке вырос!» — раздался крик Эллы. «Что в тебе, когда в туалет захочется, ботинок снять, потерять и не найти?» Гоша и Кеша переглянулись. «Ты такой оборот слышал?» — осведомился старший брат. «Не люблю нецензурные слова», — отозвался младший. «Сам их не произношу, но другим замечания не делаю». но данное высказывание необычно. «Нетривиально», — согласился Гоша. «У человека, который его изобрел, нестандартное мышление. Подобные люди на вес золота». В холл выбежал Алексей, увидел нас и взвыл. «Уберите бабу!» «Добрый день», — дуэтом поздоровались братья. «Как ваш таз?» — осведомился Кеша. «Не болит?» — сочувствуем осведомился и Гоша. «У меня нет таза!» — огрызнулся Алёша и залез в шкаф. — Как это? — заморгал Кеша. — Он у всех есть. Вы на нем сидите. — Ты прав, брат, — согласился Гоша. Прораб промолчал. Тут в холл выплыла Элла Семёновна. За ней, засучив рукава пуловера, шагал бегемот. «Вилочка — Вилочка! — обрадовалась дама. — Извини, пришлось разогнать кучу воров и негодяев. Где строителей взяла? — знакомая посоветовала. Тихо ответила я, поворачивая спиной к шкафу с прорабом. Братья-соседи выполнили тот же маневр. «С такой посоветую раззнакомиться», — выпалил Роберт. Элла подняла указательный палец. «Робби, гениально!» Похоже, новый секретарь очень понравился хозяйке, раз она называет его по имени, а не кличет Натой. «Апчхи!» — донеслось из шкафа. Фабер прищурилась. «Кто у нас там? Роб, мальчик мой, изучи поляну». Бегемот сделал шаг вперед и остановился, потому что раздался звонок в дверь. Я быстро подошла к ней и поняла, что домофон почему-то не работает. Находись я сейчас дома одна, никогда бы не распахнула дверь. Но сейчас рядом соседи — Роберт и Элла. А от последней, как и от меня, в драке толку мало. Но чем больше людей, тем быстрее убегает грабитель. Я открыла дверь и увидела на лестнице дедушку с бабушкой. Старичок был одет в драповое пальто с небольшим серым каракулевым воротником — На макушке у него сидела шапка из того же меха. В моем детстве она называлась «Пирожок». В рейтинге элитности и вожделенности получения товаров советских лет такой головной убор стоял на втором месте после ушанки из андатры. Бабуля щеголяла в шубке расцветкой под леопарда и колпачке из светло зеленой махеровой пряжи. «Вы, наверное, Олечка?» — улыбнулся Дедули. «Мы приехали. Доброго всем дня!» Держать милых пенсионеров на лестнице показалось неприлично. «Входите, пожалуйста», — пригласила я их, закрыла дверь и объяснила. «Наверное, вы ошиблись адресом. Здесь живем мы с мужем, Виола и Степан. Андрей Афанасьевич», — представился дедуля, «Маргарита Ильинична», — представилась и бабуся. «У нас есть телеграмма». Она вынула из сумки сложенный лист бумаги, развернула его и протянула мне. «Вот! Ну надо же, телеграмма!» Я так привыкла, что все сообщения приходят на телефон, но, оказывается, есть еще люди, которые идут на почту, чтобы отправить депешу». «Там указан адрес», — объяснил Андрей Афанасьевич. «Проверьте, может, правда ошиблись?» Все верно», — сообщила я, «но тут прописаны мы». «Странно», — оценил ситуацию дедушка. «Любая непонятность может помочь решить задачу», — отметил Кеша. «Главное правильно определить основную цель и не отвлекаться», — дополнил Гоша. «Давайте пройдем в столовую. Выпьем чаю», — предложила я. «Спокойно поговорим». «Гениально!» — пришла в восторг Элла. «То, что надо для моих порванных конфетти нервов. Роб!» «Как всегда тут», — отрапортовал бегемот. «Ну, милый, одна нога здесь, другая там. Принеси пирожных из французской кондитерской», — велела хозяйка. «Маргарита, какие вы любите?» «Эклеры с ванильным кремом». Не стала кокетничать бабушка. «Две штуки». «Третий не съем. Муж будет рад зефиру, но только настоящему, белому, простому». Элла повернулась к братьям. «Разрешите представиться?» «Инокентий», — произнес старший. «А это мой брат Георгий. Мы соседи Вилки. Всеядны, как ящеры». «Мог бы с вами поспорить по поводу всеядности ящеров. Они относятся к отряду млекопитающих семейства пангалиновых, произнес дедушка. «Все есть не станут». «Парням нравится любая еда», — быстро вмешалась в беседу я. «А мне корзиночку с заварным кремом». «Понял. Разрешите выполнять?» — осведомился Роберт. «Начинай», — скомандовала Элла. «Давайте пройдем в комнату, спокойно поговорим», — продолжила я. Входная дверь распахнулась, вошёл Степа. Он поставил дорожную сумку у вешалки и поздоровался. «Добрый день!» «Здравствуйте, Степан Валерьевич». Слаженно поздоровались братья. «Привет, парни!» — кивнул Дмитриев. Милый, знакомься, заговорила я. Элла Семеновна Фабр, Андрей Афанасьевич и Маргарита Ильинична. У нас тут, э. Ну, сейчас объясню. Очень хочется чаю и перекусить, улыбнулся Степа. Уж извините, ремонт затеяли, да он постепенно в долгострой превращается. Но «Ну, теперь за дело взялась я, воскликнула Элла. Меня на Микине не проведёшь». проведешь. с нуля четыре супермаркета и два гиперуниверсама. Я с завязанными глазами по запаху отличу правильную затирку от фигни, которую за нее выдают. А «Апчхи!» — снова донеслось из шкафа. «Кто-то прячется в гардеробе?» — засмеялся Степан. «Муж вернулся!» Внезапно из командировки, а у жены среди вешалок спрятан слесарь, который там краны чинит. «Точно!» — хихикнула я и открыла створку. Алексей протянул руки. «Степан Валерьевич, как хорошо, что вы дома. Спасите, меня убить хотят!» «Так за дело же убить!» — сверкнула глазами Элла и ткнула пальцем в стену. «Вилочка, сколько стоила дерьмокраска, которую здесь намазюкали со всеми нарушениями процесса покраски?» «Дорого», — вздохнула я. «А именно?» — сдвинула брови Фабер. «Назови точную цифру». «Точными бывают числа», — подсказал Гоша. «Выполняя действия над точными числами, например, деление, извлечение корня, можно получить также приближенные числа». «Брат, ты, как всегда, прав», — восхитился Кеша. Теория приближённых вычислений позволяет, зная степень точности данных, оценить степень точности результатов. Неожиданно закончила за Кешу бабушка. Братья, приоткрыв рты, посмотрели на пожилую даму. «Фамилия моей жены — Печникова», — сообщил дедушка, помогая супруге снять шубку. «Маргарита Ильинична», — ахнул Гоша, — «не может быть!» «Ваши учебники гениальны», — закричал Кеша. «Мы из-за них полюбили математику». Ой — Ой-ой, — замахала руками Маргарита, — остановитесь, терпеть не могу, когда мне поют осанну.